Внизу на лестнице послышался страшный голос. Кто где был, кто на столе, кто под столом, я верхом на товарище, все так и замерли. Почудилось или нет? Зловещий крик повторился. Вихрь смятения, и все на местах, все за книгами, какую кто только успел схватить. Секунду до этого класс представлял собой палату буйно помешанных, Секунду спустя он превратился в палату тихих маньяков. Все сидят, уткнувшись в книги, и не обращая друг на друга никакого внимания на разные голоса, барабанят, завывают, трубят, кто французский, кто немецкий, кто божий закон, кто географию. Все галдят, и в то же время каждый чутко прислушивается к тому, что творится за дверью. «Вот она распахнулась». Крики, ругательства и отчаянные шлепки врываются в комнату вместе с морозной свежестью. Елизавета Александровна в шубе, в теплом платке, в калошах, не раздеваясь, ломится в комнату. Одной рукой она тащит за ухо Бориса, другой наделяет его отборными шлепками. Где она его поймала? Вид уборки совсем домашний. Он без шапки, в рубашке, даже ворот расстегнут. Мария Михайловна, да что вы тут смотрите? обрушивается она на перепуганную наставницу и не дожидаясь ее ответа, продолжает гневно кричать. Вхожу во двор, а этот мерзавец летит навстречу, в руках снежок, гонится за петухом, петух не знает куда деваться через забор на улицу, а этот, а этот она тычет пальцем в борке в затылок. Этот прохвост со всего маху мне прямо в живот, чуть с ног не сбил. Она, бессилев, опускается в кресло, все еще не выпуская из рук Борьки на ухо. Но «Ну, погоди, голубчик, я сейчас с тобой расправлюсь. Митенька, громко, но уже совсем другим голосом кричит она. Из соседней комнаты мигом выскакивает ее любимчик. Ясно, что он стоял за дверью и подслушивал. Митя, устало говорит бабка Лизиха. — Будь добр, дружок, сходи во двор, кликни сторожа Семена, да пусть вожжи захватит, Борьку пороть. — Я не дам, не смейте, я папке скажу, — пытается протестовать Борис, но получает пару увесистых шлепков и смиряется. — Митенька, пальтишко надень, а то простудишься, — кричит вслед Елизавета Александровна. Мы все сидим, застыв на своих местах в ожидании чего-то страшного и в то же время занятного. Бедный Борька. Все его злоключения вызывают у нас, помимо сочувствия к нему, еще и невольную улыбку. Вот он стоит сейчас перед бабкой Лизихой красной, потный, весь какой-то растерзанный. Его ждет неминуемая экзекуция, его посиневшее ухо в неприятельских руках. И все-таки весь вид его будто говорит – «Ну что что высекут, а я все-таки не покорюсь!» Хлопает входная дверь. С постной рожицей и блестящими от радости глазами входит Митенька. За ним в дверях появляется огромная фигура сторожа с вожжами в руках. «Чего вам хозяйка надуть?» Безразличным голосом спрашивает. «Семен, бери его, помоги мне выпороть. Семен также лениво в развалку подходит к Борису, берет его за плечо, тащит через переднюю спальню. Борька изо всех сил гневно кричит «Пусти, не смей, папки пожалуюсь!» «Иди, иди, не балуй!» – тащит его Семен. Елизавета Александровна поспешает следом. Процессия скрывается в спальне, дверь захлапывается. Ой, батюшки мои, схлипывает в уголке Мария Михайловна, ведь просила вас всех, будьте потише, не деритесь, не озорничайте. Мы не слушаем ее причитаний, мы слушаем только то, что творится за дверьми в спальне. Оттуда наносится шум возни, потом звонкие удары вожей, поросячий визг борки и свирепые окрики Лизихи. «Я тебя отучу! Я тебя отучу! Вот тебе! Вот тебе!» Затем опять возня, опять крик Борьки, но уже не поросячий, а гневный, протестующий. «Я тятьки пожалуюсь, он вам даст! Поговори еще, негодяй!» — орет Лизиха. Дверь распахивается. Борька выскакивает красный, потный, как из бани, на ходу застегивая и приводя в порядок штаны. «Куда? Назад?» – вопит бабка Лизиха. «Семен, хватай его!» Но Борька уже накинул куртку, шапку в охапку и был таков. «Ну, погоди, подлец, я тебя завтра еще раз выпарю!» – кричит она вслед беглецу. «Хозяйка, мне можно идти?» – равнодушно осведомляется Семен. «Иди с Богом, спасибо тебе!» – говорит бабка Лизиха. «А воз же брать, а здесь оставить?» «Зачем здесь?» — сразу не может понять старуха. «Вы же еще завтра его посечь собирались». «Ну, когда понадобится, тогда и принесешь. А то дедушка увидит, рассердится, скажет, что у вас здесь конюшня, что ли. Иди, иди, когда нужно, опять принесешь». «Мне что, я принесу?» — отвечает Семен и уходит. На следующий день все пошло по-старому, как будто вчера ничего не случилось. Борька с утра явился на занятие. Отцу, конечно, он ничего не сказал, да и о чем говорить? Петуха снежками гонял гонял. Бабки-лизихи в живот с разбегу ткнулся ткнулся. Кто же виноват, что пароли? А начнешь отцу рассказывать, пожалуй, еще добавит горячих по тому же самому месту. Нет. Уж лучше молчать. Бабка Лизиха тоже молчит. Все это она, конечно, еще припомнит, но только не теперь, а в другой раз к удобному случаю. Во время перемены к Боре подходит его лучший друг, Колька. «Ну как, ничего, сидеть можно?» Сочувственно осведомляется он. «Ничего, сегодня можно», мрачно отвечает Борис. И тут же добавляет, А митьки я всю рожу разобью. Ешь ты, услужливый. Погоди, у меня, дождешься. Возьмем в работу, охотно соглашается, Николай. Перемена кончается. Мы все вновь беремся за дела. И у Митеньки есть грешки. Я со своим робким характером даже не мог представить как можно у бабки Лизихи дурачиться, озорничать, не боясь, что она накроет, отдерет, как Сидорову козу. Такие удальцы казались мне чудо-героями, и первым из них был, конечно, Коля. Стоило только Лизихи хоть на минуту отвернуться, он обязательно выкинет какую-нибудь штучку, то соседа щипнет так, что тот подпрыгнет, как ужаленный, то сам вдруг вскочит со своего места, вытянется в струнку и отдаст бабке Лизихе честь. Да при этом еще такую рожу скорчит, что ребята не удержатся и фыркнут. «Что за смех? В чем дело?» – грозно окрикнет Лизиха, быстро оглядываясь по сторонам. Но все сидят, опустив носы в книжки и тетрадки, а виновник происшествия прилежно учит грамматику или закон божий. Лицо у него такое тихое, углубленное в свое дело. Уж никак не подумаешь, что именно он и есть ему причина. Но что, если Лизиха обернется в тот момент, когда он с глупой рожей становится перед ней? Что тогда будет? И при одной этой мысли у меня мурашки пробегают по коже. А один раз бабку Лизиху во время занятия позвали зачем-то в кухню. Только она скрылась за дверью, Колька, как вихрь, сорвался со своего стула, плюхнулся в ее кресло, накинул на плечи теплый лизихин платок, надел на нос очки и, постучав линейкой по столу, хриплым голосом запищал. «Борька, негодяй, иди сюда, я тебя высеку!» Весь класс так и прыснулся смеху. Потом Колька, не торопясь, взял со стола лизихины карманные часы и задумчиво через очки поглядел на них. «Целый час еще мается», – вздохнул он и тут же вдруг приложил часы к груди. «Эх, хороши часики! Вот бы мне такие, да еще с цепочкой по всей груди! Вот бы я пофорсил!» В это время скрипнула входная дверь, в коридоре послышались тяжелые шаги, и тут же, как в кино, картина сразу переменилась. Очки и часы лежат на столе, платок на кресле, А Колька, уткнувшись локтями в край стола, громко и нудно долбит на весь класс коренные слова. Он орал их так громко, что даже вошедшая в класс бабка Лизиха была неприятно поражена. «Николай, не ори! Учи громко, но не ори! Ты не в кабаке!» «Хорошо, Елизавета Александровна!» Покорным голосом ответил Коля, снова углубляясь в повторение своего урока. Бабка Лизиха спокойно уселась в кресло, накинула на плечи теплый платок и надела на носочки. Все точь-в-точь, -точь, как только что представил в ее же кресле Николай. Многие не удержались и фыркнули. «Опять смешки!» – грозно крикнула Лизиха. «Смотрите у меня! Что-то уж больно развеселились!» Она обвела всех подозрительными злобными глазами и добавила... «Закрывайте книжки. Приготовьтесь». За столом произошло движение. Все книги были мигом закрыты и спрятаны, а на их месте появились чистые тетрадки. «Загородиться друг от друга», – скомандовала Лизиха. «Снова за столом легкое движение, и вот уже каждый ученик отгорожен справа и слева от своего ближайшего соседа, поставленной углом, раскрытой книгой. Каждый сидит, как будто в своем собственном отделении». Когда все было сделано, бабка Лизиха открыла христоматию и начала диктовать. Все склонили голову над столом, принялись писать. В классе воцарилась тишина, только слышался голос Лизихи да монотонный скрип перьев. «Я диктантов еще не писал, а только списывал с книжки и поэтому с интересом из-под тишка наблюдал за работой других. Лица у всех были очень сосредоточенные, многие от усердия даже приоткрыли рот, другие беззвучно шевелили губами, третьи старались незаметно из-за книжки заглянуть в тетрадь соседа. А Боря от усердия совсем положил голову себе на плечо и сопел так громко, будто он не диктант писал, а тащил на полок тяжелый мешок муки. «Борька, не спи!» — крикнула Лизиха, прерывая диктовку. «Я не сплю, Елизавета Анна выпалил Борис. «Тогда не сопи и голову попрямей!» Диктовка продолжалась. Вдруг Лизиха опустила книгу и грозно глянула в самый конец стола. «Николай, ты что, стервец, к Митеньке все заглядываешь, привык на чужой шее ехать, пересядь на другое место!» «Я не к Митеньке вашему заглядываю», вспыхнул Коля, «а гляжу, как ваш Митенька сам с книжечки сдувает, вот посмотрите!» И не дав никому опомниться, Коля схватил книжку, которой Митя отгородился от соседа и подал Елизавете Александровне. «Да...» христоматия Даже немного растерявшись, сказала Лизиха. «Митенька, что же это ты, бабушку, обманываешь?» «Я вас не обманывал?» Дрожащим от негодования голосом воскликнул Митя. «Я и не заметил, какая это книга. Вот честное слово, вот крест Божий!» И он трижды истово перекрестился на икону. «Верю, верю, голубчик!» «Успокаиваясь, ответила Елизавета Александровна». «Возьми другую книжку, отгородись от них». После диктанта все отдали Елизавете Александровне свои тетради и пошли по домам обедать. Мы вышли общей ватагой. «А ловко ты его подсадил», — радовался Борька, хлопая Николая по плечу. «Молодец! Как это ты углядел только! Вот тебе и Митенька, Пайнка мальчик! Да вот и он, легок на помине!» В это время мимо ребят проходил Митя. Он злобно взглянул на Николая, но тут же придал своему личику ласковое выражение. «Эх, Коля, Коля», — сказал он, — «зря ты на меня наклеветал, ей-богу зря. Ну да бог с тобой, я обиды не помню». «Иди, иди, пока не подсыпали», — крикнул Борька, грозно направляясь к Митеньке. Но тот решил больше не продолжать беседу и торопливо засеменил ножками по расчищенной тропинке. Каждой хорошо одетой женщине он наступал дорогу и, сняв шапочку, здоровался. «Какой вежливый, милый мальчик!» – слышалось ему вслед. В пять часов, когда мы все снова собрались в школе готовить уроки, нас ждало неожиданное и весьма занятное известие. Елизавета Александровна раздала ребятам тетрадки диктанта. Каждая ошибка была подчеркнута синим карандашом, а в конце страницы подведен итог. Победителем, как всегда, оказался Борька. Он сделал ошибок больше всех – 23. Но этот рекорд никого особенно не удивил, даже саму Елизавету Александровну. Меньше 20 ошибок у Борьки никогда не бывало. Самая интересная новость заключалась совсем в другом. Митенька, краса и гордость всей школы, не делавший почти никогда ни одной ошибки, на этот раз сделал девять, и все девять во второй половине диктанта. Эта новость шепотом облетела сразу всех ребят. «Что же тут удивительного?» – пожал плечами Николай. «Книжку отняли, а писать не умеет, вот и насажал». Новость обсуждали все, но огорчены ею были только двое – Бабка Лизиха и сам Митенька. Лизиха вертела в руках тетрадь своего любимца и упавшим голосом говорила. «Митенька, родной, что же это случилось?» «Сам не знаю», – изумленно открыв свои большие серые глаза, отвечал Митя. «Но почему же все ошибки именно во второй части диктанта, когда книжки не было? Может, ты все-таки иногда в нее заглядывал?» Не заглядывал я, нервно, затаённой злобой, но все с тем же кротким видом, отвечал Митя. Тогда почему же именно во второй? Потому что я очень расстроился, проговорил Митя, и в голосе его задрожали слезы. Расстроился, потому что вы мне не верите, вы могли и заподозрить, что я... что я... Дальше он не мог уже говорить, разрыдался и выбежал в переднюю. Бабка Лизиха, кряхтя, но все-таки быстро поднялась с кресла, тоже побежала вслед за ним. «Ну прости, прости, родную старую бабушку!» Слышались из передней ее ласковые слова, столь непривычные именно для нее. Вскоре оба вернулись в комнату. Оба расстроенные, но вполне смиренные. Митя сосал леденец, стараясь хоть чем-нибудь подсластить свою горькую участь. В этот же вечер бабка Лизиха нещадно отодрала Борьку и Николая, чтобы слушались, чтобы учились лучше, вообще, сами знают за что. Все это случилось в субботу, значит, на следующий день можно было отдохнуть и от учения, и от самой бабки Лизихи. Кто больше поймает? Хорошо, что Михалычу в свое время пришла в голову счастливая мысль – устроить в птичьем вольере дверцу побольше, чтобы в нее можно было пролезать не только мне, но и маме. Эта деталь оказалась совсем не лишней, так как основной уход за нашим птичьим хозяйством постепенно перешел в руки мамы. Я, правда, тоже помогал, изредка чистил клетку, кормил и поил птиц, Научение в школе отнимало слишком много времени. Придешь уже поздно вечером, немножко погуляешь и спать, а утром еще по темному опять в школу. Когда же тут думать о птицах? А их количество в нашем вольере все увеличивалось. Каждое воскресенье мы с Петром Ивановичем занимались ловлей сеткой, а кроме того, в его и в нашем саду были развешаны западни самоловы, и в них тоже частенько попадалась добыча. Держали мы в вольере только щеглов и снегирей. Правда, в западни часто попадались синицы, но мы их тут же выпускали. Иван Иванович говорил, что синица, хоть и маленькая, А зловредная птичка, она очень дрочлива, и если держать ее вместе с другими мелкими птицами, может их сильно поранить, даже заклевать до смерти. Я до сих пор не знаю, есть ли в этом хоть доля истины, но тогда мы с Михалычем твердо решили синиц в общем вольере не держать, а отдельных клеток у нас не было, да и зачем они, только успевая с этим-то хозяйством управляться». Бывало, утром мы с Сережей в школу торопимся, а мама надевает фартук, повязывает голову платком и лезет с веником в вольеру. Птицы давно уже к ней привыкли. Она им кормушки чистит, корм сыплет, а они на голову, на спину ей садятся, скачут, как по веткам чирикают. Мама сердится, ворчит. Наказание, да и только... Надо куры и кормить, а тут изволь пустяками заниматься, за воробьями ухаживать. А кому они нужны? Выпустили бы на волю и дело с концом. Мучение и только. Да отвяжитесь вы, отмахивается она от слишком уж нахальных щеглов, которые не хотят ждать, пока мама нальет им воду в купальницу, а пытаются искупаться прямо в тазике. «Ну что с ними поделаешь? Опять всю измочили?» И мама гонит от себя прочь выкупавшегося щегла. «Куда ты, негодник, на голову лезешь? Вон, сядь на жордочку, там и отряхивайся!» Но я вижу, маме самой очень нравится, что птицы такие доверчивые и так хорошо ее знают. Ах, как не хочется уходить в школу! Как было бы хорошо залезть в вольеру вместе с мамой и помогать ей! Однако делать нечего. Уже скоро девять, надо спешить. Только воскресный день был уже полностью в моем распоряжении, но и тут некогда ухаживать за птицами, нужно идти на ловлю новых. И вот однажды в ловлю птиц решил включиться и сам Михалыч. Я был этому очень рад, ведь если Михалыч за что-нибудь возьмется, тут уж дело закипит. В нашем саду тоже расчистили тачок. Петр Иванович смастерил нам вторую сетку – Точь-в точь такую же, как у него, приладил ее, и я начал приманивать к тачку птиц. Каждое утро перед школой забежишь, бывало, на одну минуточку в сад и бросишь две-три пригоршни конопли на точок, а на сучки соседних яблонь развесишь грозди рябины. Вот и дело с концом. Наконец наступило воскресенье тот счастливый день, когда нам с Сережей не надо идти в школу, а Михалычу на работу. С самого раннего утра Сережа, сунув в карман пару бутербродов, отправился на весь день кататься с ребятами на лыжах. Ну а мы с Михалычем решили попытать счастье – половить птиц в нашем саду. Признаюсь, я очень волновался, потому что Петр Иванович тоже хотел половить у себя в саду. Кто же больше поймает? Кто победит? Беседки, где бы можно было посидеть и поджидать, у нас в саду не было – поэтому взамен ее мы с Сережей накануне соорудили из снега настоящую крепость. А чтобы наблюдать из нее точком, проделали в снежных стенках несколько глазков. Для сидения поставили два толстых чурбана. Позади одного даже врыли в виде спинки ставню от окна. Это Михалычу. Получилось прямо настоящее кресло, только подлокотников не хватало еще в субботу пригласили в сад Михайловича для примерки. Он кряхтя и отдуваясь, но с явным удовольствием влез внутрь крепости, уселся в кресло и сказал: «Превосходно, даже папиросу там выкурил, значит, все в порядке. Только бы воскресенье погода дело не подпортила. Но погода с утра оказалась отличная, ясная, тихая, с легким моросом. И вот мы с Михалычем прямо после утреннего чая оделись потеплее и в сад. Михалыч устроился поудобнее в самодельном кресле, огляделся по сторонам и весело продекламировал из горя тума. «За 3 августа засели мы в траншеи. Ему дан с бантом, мне на шею». «Посмотрим, у кого сегодня дело с бантом получится». «У нас или у Петра Ивановича?» «Конечно, у нас», – уверенно заявил я. «Я ведь каждое утро птиц к нашему тачку приманивал, а Петр Иванович не очень-то это делает. Когда подсыплет приманку, а когда и забудет». «Ну, поглядим, поглядим», – ответил Михалыч. «Заранее петушиться нечего. Цыплят, говорится, по осени считают». «Да кто же у нас за веревку дергать будет?» Небрежно, как бы о чем-то совсем незначительном, спросил я. «Мне кажется, так же небрежно ответил Михалыч, лучше первому дергать мне. У меня, знаешь, рука понадежнее, потверже, а то ты, пожалуй, еще заволнуешься и все дело испортишь». «Почему заволнуюсь? Почему испорчу?» – вспыхнул я. «Я каждое воскресенье ловлю, а вы только первый раз». «Ах, ты вечно о глупостях споришь». Немного раздражаясь, ответил Михалыч. «Ну хорошо, давай жеребий бросим». «Вот это дело». Жеребий бросили. Дергать за веревку досталось мне. «Ну, только не торопись, не волнуйся», получал Михалыч. «Слушай, когда я скомандую». «Почему я должен его команду слушать?» С возмущением думал я. «Первый раз ловит, а уже командир». Но я не хотел ссориться, И ничего не ответил. Мы замолчали, стали пристально смотреть каждый в свой глазок. Вот на точок прилетела синица. За ней вторая, третья. «Дергай!» – шепнул Михалыч. «Зачем? Мы же их не ловим, только пугать». «Попробуем, как сеть действует». «Э, нет», – подумал я, – «меня не проведешь. Я дерну, а потом его очередь». Самым невинным видом я передал Михалычу – Конец веревки. Дерните, если хотите проверить. Нет, правда, не стоит их зря пугать. С таким же невинным видом ответил он. Мы отлично, без слов, поняли друг друга. с полчаса. Синицы одна за другой так и летели на наш тачок. Потом пожаловала целая стайка воробьев. Они тоже расселись на тачке и начали торопливо клевать коноплю. «Вот и воробушки прилетели позавтракать», — добродушно сказал Михалыч. «Хоть и вороватая птица, а люблю их, уж больно они веселые, говорливые, особенно весной такой крик поднимут. А ведь теперь, брат, и до весны не так уж долго осталось. Доживем как-нибудь». Я утвердительно кивнул головой. Меня начинало тревожить. «Почему же ни щеглы, ни снегири к нам не прилетают?» Может, они и совсем в наш сад залетать не будут? Может, он им чем-то и не по душе? Зря тогда мы с и тачок расчищали и крепость строили. Все зря. Но главное, меня беспокоило, что сейчас делается в саду Петра Ивановича. Наверное, он уже парочку щеглят накрыл. А может, и куда больше. Вот обидно-то будет. Он, конечно, не скажет, но подумать подумает. «Ну какие они, птицеловы, куда им со мной тягаться?» От таких мыслей на душе становилось тревожно и горько, даже не радовало чудесное зимнее утро. А утро было действительно на редкость как будто серебряное. Густой и не убрал, опушил все ветви деревьев, даже каждая самая маленькая веточка была украшена длинными блестящими иглами» синее небо и на его фоне серебряные кроны деревьев. Что может быть величественнее и красивее этого? Но мне признаться, в тот день было недосозерцание природы. Прошел еще час. Шапка на голове Михалыча, его брови и усы заиндивели, и он стал походить на сказочного Деда Мороза. Вероятно, для большего сходства он изредка негромко, внушительно покрякивал – Но ожидаемое часто приходит тогда, когда уже отчаешься его ждать. Так случилось и в этот раз. Михалыч уже несколько раз поглядывал на легкий дымок из кухонной трубы и, наконец, робко произнес. «А не пора ли нам пойти закусить?» «Подождем еще хоть немножко», – взмолился я. «Да чего же, собственно, ждать? Видишь, не летят сегодня». «Может, прилетят». «Очень сомнительно, но подождем еще с полчасика», — вздохнув, согласился Михалыч. «Однако ждать нам не пришлось. Почти тут же мы вдруг услышали звонкие переливчатые голоса, и целая стайка довольно крупных птиц величиной со скворца расселись по верхушкам деревьев. Я замер от восторга и тайной надежды. Таких красавцев я видывал только на картинках. Это были свиристели». Наши зимние гости с далекого севера и стайги. тайги. Пёрышки у них были коричневато-розовые, крылья и хвост чёрные с белыми, жёлтыми и малиновыми полосками. Но особенно хорош был хохол на голове, как будто лихо зачесанный к затылку. С и явно прельстили ярко-красные ягоды рябины, развешенные пучками на соседних стачком деревьях И по кустикам на самом точке. Проголодавшиеся птицы, не задумываясь, подлетели к ягодам на деревьях и давай их клевать. Я натянул веревку. Сейчас слетят на точок, так и есть. Один уже слетел на кустик посреди точка, вот и другой. Лови, лови! зашептал мне Михалыч. Я судорожно потряс головой. Рано, сейчас и другие подсядут. «Лови, улетят!» И Михалыч потянулся к веревке. Я хотел отстраниться, нечаянно дернул сам, да слабо. Сетка как бы нехотя взвилась и упала на точок, укрыв его только наполовину. Вся стая свиристелей взвилась и улетела. «Что же вы наделали?» В отчаянии завопил, чувствуя, что сейчас расплачусь. «А ты что же не ловишь? Заснул, что ли?» Да они бы все к нам слетели. Эх вы, не буду с вами ловить, ловите один. И я уже не в силах сдержаться, разрывелся и побежал домой. «О чем ты плачешь?» – перепугалась мама. «Михалыч, Михалыч все дело испортил. Я бы свиристелей поймал, а он испортил». «Не плачь из-за пустяков», – старалась успокоить мама. «Еще прилетят, еще поймаешь». «Нет, не прилетят, редкие птицы! Больше не прилетят!» Пришел Михалыч. Вид у него был крайне смущенный. «Ну, извини, брат!» — подошел он ко мне. «Но давай мириться! Правда, погорячился я малость!» Мир у нас состоялся очень скоро. И чтобы хоть чем-нибудь меня утешить, Михалыч предложил пойти в кабинет проверить, в каком состоянии находится его ружье, промазать его еще разок, да и поднабить патронов к будущей весенней охоте. И я быстро развеселился. Вечером пришел Петр Иванович, принес нам пойманных им трех шеглов. Михалыч рассказал ему о том, как он помешал мне поймать свиристелей и выйти победителем в сегодняшней ловле. Петр Иванович слушал внимательно, кивал головой, а потом сказал – Хуже быть не может, когда двое за веревку хватается. Тут обязательно осечка получится. С общего согласия решено было сегодняшнее состязание в ловле не считать. Все это было очень хорошо. Одно плохо, что свиристели уже не вернешь. Забегая вперед, скажу, это была единственная возможность поймать северных залетных гостей. Больше не к нам ни к Петру Ивановичу эти птицы в сад не залетали. Воздухоплаватель. Вскоре со мной произошло одно маленькое происшествие. Оно случилось тоже в нашем саду. Посреди сада рос большой старый дуб. Его ствол был узловатый, суковатый, и по нему очень удобно забираться довольно высоко до развилки толстых сучьев. В этой развилке мы с Сережей летом частенько сиживали. Зимой на дуб ни я, ни Сережа не лазили. И лезть в теплой курточке неудобно, да и делать на дереве нечего. Холодно, и ветер насквозь пронизывает. Но однажды мне пришла в голову блестящая идея. В передней у нас в уголке стоял большой дождевой зонтик Михалыча. Осенью, а то и летом, Михалыч часто брал его с собой, когда во время дождя ходил к больным. Зимой же зонтик стоял без всякого употребления. А что, если взять его, залезть с ним на дуб, раскрыть там зонтик, да и прыгнуть с ним в снег? Никогда не упадешь, если покрепче держаться двумя руками, так и спустишься вниз, как огромный осенний лист. Сказано, сделано». И вот я, выбрав подходящий денек, тихий, нехолодный, забрался с зонтом на дуб. Забрался и поглядел вниз. Во дворе за забором мама кормила кур. Какая удача, что ветерок дует как раз в направлении двора. Воображаю, как изумится мама, когда я пролечу над ее головой и крикну «Здравствуй!». Наверное, я опущусь уже за двором на улице, только бы на лошадь не попасть. Я посмотрел на улицу, пусто, ни одной подводы. Я раскрыл зонтик. Ну, раз, два, три. Прыжок. Какой-то треск вверху, зонт вырвало из рук, и я, считая сучи, полетел на землю. Хорошо, что сучи не дали сразу упасть. Хорошо, что внизу был снежный сугроб. Я сразу же вскочил на ноги, глянул на дуб. Мой зонт, вывернутый вверх, беспомощно качался на сучьях. С огромным трудом я достал его оттуда. Весь он был перекорежен, никак не раскрывался. Кое-как я все-таки его закрыл. Счастье, что мама ничего не видела. Я, крадучись, пробрался в переднюю, поставил изуродованный зонтик на место и, как ни в чем не бывало, снял теплую курточку». «Боже мой, да она вся изурвана, всюду клочья ваты торчат, будто меня целая стая собак рвала». «Ничего не поделаешь, придется просить маму зашить». «Но что ей скажешь? Как я так и задрался?» «Открыть всю правду? Может очень рассердиться. Скажет, еще руки-ноги переломаешь. Ну, придумаю что-нибудь». Пришел через часок в мамину комнату. «Как можно ласковее прошу. Мам, за шею, пожалуйста, дырочку». Мама только взглянула на меня, даже руками всплеснула. «Кто ж тебя так и задрал? Все лицо в царапинах. Подрался, что ли?» «Нет, я упал немножко». «Упал?» – изумилась мама. «На что же ты так упал? На колючий куст?» «Да, там в саду кустик один, смородины». Мама поглядела на мою куртку. Батюшки мои, и вся куртка в клочях... Нет, это ты врешь, что на куст упал. Сознавайся, сейчас же, кто тебя так разукрасил? В это время в комнату вошел Михалыч. О, хорош! воскликнул он. Как воронами весь исклеван. Где ж это ты умудрился? Ничего не поделаешь, пришлось признаться. К моему изумлению мама не очень рассердилась, а когда я рассказал, что хотел пролететь над ней и поздороваться, даже рассмеялась. А Михайлович веселился от души. «Ах ты, горе-воздухоплаватель!» — сказал он, потрепав меня по плечу. «Выдрать бы тебя следует. В конец сломал мой зонтик. Но да не буду драть. Пусть это Елизавета Александровна за меня сделает». «Ее сам говоришь, особо просить не приходится». Михалыч напророчил. Вечером, приготовляя уроки, я зазевался и нечаянно перевернул локтем чернильницу. И на клеенку, и на скатерть. Всюду попала. Бабка Лизиха пришла в ярость. В этот вечер я первый раз в жизни отведал линейки. «С боевым крещением!» весело поздравил меня Коля, когда мы уходили домой». «Спасибо. Желаю тебе завтра такой же удачи», — отвечал я. Хоть в этот вечер сидеть за ужином на стуле было не очень удобно, даже просто больно, но я чувствовал себя героем, будто породнился и с Колей, и с Борисом. Кроме того, я понял, что быть выдранным не так уж страшно, зато почетно в глазах товарищей, а ради этого стоит и потерпеть. У детей нужно воспитывать не только ум, но и чувства. Это случилось примерно за месяц до зимних праздников. Однажды, после того, как мы в школе позавтракали и уже вновь собирались засесть за свои занятия, бабка Лизиха неожиданно сказала, «Заниматься сегодня больше не будем», «Живо сдвигайте все столы к стенке, а стулья выносите в другую комнату». Мы изумились. «Зачем это?» «Наверное, хочет убирать комнату к праздникам». Но спорить, конечно, никто не решился. Да и не все ли равно. Главное, что учение на сегодня кончено, а это самое приятное. И мы с большим рвением принялись за работу». А сама Лизиха, сидя в сторонке на своем кресле, только руководила всем, да изредка покрикивала: Борис, не сломай стула, неси осторожней, это тебе не мешок с мукой. Николай, зачем столько книг набрал, чтобы уронить все? Держись у меня тогда, митенька, не двигай этот стол, не надорвись, родной. Но никто ничего не сломал, не уронил. Митенька не надорвался все обошлось благополучно, и через полчаса уже большая часть комнаты оказалась совсем свободной. «Ну, теперь слушайте меня», — сказала Лизиха. «Скоро праздники. Вы все, наверное, пойдете в гости на елку. А что там будете делать? Ну, хоть ты!» Она ткнула пальцем Бориса. «Что ты в гостях будешь делать?» «Не знаю», — засмущался тот. «Как так, не знаешь? Отвечай, а то худо будет!» — прикрикнула Лизиха и потянулась к линейке. «Пироги буду есть!» — поспешно ответил Борис. «Так все время и будешь пироги лопать!» «И чай с конфетами пить!» — добавил, улыбаясь Боря. «Потому-то ты такой и толстый! Потому тебя линейкой не пробьешь, что ты все время лопаешь!» — оглушительно пояснила Лизиха. «Нет, ребята, в гостях не только лопать до упаду нужно. Надо и развлекаться, надо уметь танцевать». Она сделала паузу и торжественно добавила. «Вот я вас сейчас и буду этому учить. Прежде всего мы разучим вальс. Ну, становитесь пары. Каждый кавалер пусть выберет себе даму». Мы стояли, оцепенев. «Ну что же вы?» Никто не двинулся с места. «Стесняетесь?» Тогда я сама вам выберу. Борис, становись с Клавочкой. Николай, пригласи Ольгу. Юра, не пряйся за дверь. Бери в пару Соню. В один миг все стали в пары. Ребят оказалось больше, чем девочек. Поэтому Лизиха велела оставшимся стать в пары друг с другом. Ах, как я позавидовал им. Я стоял рядом с Соней и чувствовал, что весь даже вспотел от страха перед предстоящим обучением. Танцевать я совсем не умел и очень стеснялся своей неловкости. А тут еще нужно было при всех обнимать девочку и кружиться с ней по комнате. «Ну, как еще зацеплюсь за что-нибудь и упаду?» – в ужасе думал я. «Уж лучше лишний час бы задачи решать, чем эта мука». Расставив всех парами, Лизиха вошла в круг и немного приподняла юбку, из-под которой выглянули полосатые шерстяные чулки и штопанные ночные туфли. «Глядите на мои ноги!» – приказала она. Вальс танцует в три такта. Раз – кавалер делает левой ногой шаг назад. Два – приставляет другую ногу. Три – плавный поворот на полкруга. «Ну, девиц учить нечего, наверное, и так все умеют. Умеете?» Все девочки кивнули головами. «Прекрасно. Начали». Лизиха подошла к стоявшему в углу пианино и стала медленно наигрывать вальс «Лесная сказка». В это же время она громко считала «Раз, два, три! Раз, два, три!» Мы сдвинулись с места и в разнобой, не в такт поползли вдоль стены. От волнения и страха я уже не слышал ни музыки, ни счета бабки Лизихи, а просто мелкими шажками семенил, вертясь вокруг самого себя. Соня делала что-то совсем другое и изо всех сил тянула меня куда-то вперед. Я не поддавался, от напряжения Соня совсем запыхалась, раскраснелась, и у нее даже капельки пота выступили на лбу. И я чувствовал, что с непривычки голова у меня начинает кружиться, «Сейчас наскочу на дверь и упаду!» — в ужасе подумал я. «Господи, помоги, чтобы не упасть!» Но в этот критический для меня момент вдруг раздался плачущий голос Клавочки. «Борька, что же ты делаешь?» Лизиха оборвала музыку. «Что такое? Что он делает?» «Все ноги мне истоптал!» — сквозь слезы пробормотала Клава. «Борис, ты что безобразничаешь?» Сурово прикрикнула бабка Лизиха. «Я не безобразничаю!» Тоже чуть не плача, отозвался Борис. «Я не умею танцевать. Лучше уж высеките, только отпустите!» «Высечь, я тебя и так высеку!» Сурово заявила Лизиха. «А танцевать ты у меня все равно будешь!» «Ой, господи!» Заплакала Клава. «Дайте хоть немножко ногам отдохнуть!» «Успокойся!» — ответила бабка Лизиха. — Больше тебя с ним танцевать не заставлю. Потанцуй теперь с Сережей, а с Борькой я сама буду. Она встала из-за пианино. — Ольга, умеешь вальс играть? — Я только один-две собачки умею. — Ну, собачки так собачки, только играй помедленнее. Борис, ко мне! — приказала она. — Не могу я, — засопел Борис. — У меня живот заболел. «Это от пирогов, а не от танцев», — пояснила Лизиха. «Потанцуешь, все внутри утрясется и пройдет. Иди-иди сюда, становись вот так. Теперь обними меня за талию». «За какую?» — забормотал Борис. «Дурак!» Лизиха схватила Боркину руку и обвела ею вокруг своего необъятного туловища. «Вот это и есть у женщины талия. А теперь начали. Ольга, играй!» «Раз-два-три! Раз-два-три!» Мы снова задвигались, но теперь двигаться было уже не так страшно. Никто ни зачем не следил. Все внимание было обращено на первую танцующую пару. Я смотрел на Лизиху и Бориса и вспоминал, как к нам в Чернь один раз приехал балаган. Там внутри прочих номеров был тоже танец. Под шарманку танцевали «Медведица с поросенком». Теперь Лизиха с Борисом очень походили на ту самую танцующую пару. Оба были толстые, оба красные от напряжения. У Бориса на лице написан ужас, а у Лизихи такое выражение, будто она его сейчас съест. «Раз, два, три! Раз, два, три! Борька, шевели ногами, а то выпарю!» «Я же шевелю! Не в такт шевелишь!» Я не знаю, что вам от меня нужно. Отпустите Бога ради. А вот сейчас узнаешь. Лизиха правой рукой привычно взялась за на ухо. Я тебя в такт буду подергивать. Сразу поймешь. Ну, сначала раз-два-три. Раз-два-три. Необыкновенный танец продолжался. Проползая мимо дверей, я ненароком взглянул в них и сразу остановился. В дверях, широко раскрыв от изумления рот, стояла мама. — Мамочка! — бросился я к ней, оставив в одиночестве свою даму. Все обернулись в нашу сторону. — А, Надежда Николаевна к нам пришла! — отпуская Борки на ухо, воскликнула Лизиха и поспешила к маме. — А мы, видите, к праздникам готовимся. Вальс разучиваем, — пояснила она маме, которая никак не могла оправиться от изумления. Мама обняла бабку Лизиху. «Дорогая моя, но ну вы просто необыкновенная. Как вас на все хватает? И уроки, и танцы?» «Хватает. Пока бог милостив, на все хватает. Только они вот не ценят меня, даже сердятся за то, что их уму-разуму обучаю. Вот Борюшка никак танцевать не хочет». «Я уж его, шутя, за ушко водила!» «Да-да, шутя!» — проворчал со своего места Борис, трогая красное и распухшее, как лопух, левое ухо. «Ты что там, Боренька, говоришь?» Ласково и в то же время значительно переспросила бабка Лизиха. «Я ничего не говорю!» — сурово буркнул он. «Не говоришь, ну, значит, мне так показалось!» И Лизиха продолжала рассказывать маме о том, что у детей надо воспитывать не только ум, но и чувства. Нужно развивать ловкость и грацию. Мама со вниманием слушала и кивала в знак одобрения. Приход мамы всех нас выручил, так как танцев в этот день больше не было, и мы, быстро поставив на место столы и стулья, разошлись по домам. Придя домой, мама с восторгом начала рассказывать Михалычу, «Какая Елизавета Александровна удивительная женщина, что она нас не только наукам обучает, но даже сама лично учит танцевать!» «Сама танцевать?» – изумился Михалыч. «И сама тоже танцует?» «Ну да, конечно!» Михалыч расхохотался. «Дорого бы я дал посмотреть на это зрелище!» Мама, не выдержав, тоже улыбнулась. «И ты знаешь, с кем она танцевала в паре?» «С кем? Со своим дедом, что ли?» «Нет, что ты, что ты, он ведь церковный староста. Какие же с ним танцы?» «С внуком, с Борисом!» Михалыч снова расхохотался. «Это с тем, кого вожжами порола?» «Вот именно, да еще как танцевала! Он ее за талию держит, а она его за ухо!» Ой умру, ой умру! хохотал Михалыч, так что слезы выступили из глаз. А линейка-то в такт позаду не пошлепывала? Нет, линейки я не заметила, тоже смеясь, отвечала мама. Идея выучить нас танцевать крепко засела в голове нашей наставницы. Еще хуже было то, что Лизиха решила перенести эти уроки на воскресные дни и тем самым лишила нас последнего отдыха. Но, к нашему счастью, уроки танцев вскоре закончились, и притом совершенно неожиданно, раз и навсегда. Помню, мы, так и не освоив вальса, приступили к изучению краковяка. И вот в самый разгар танца, когда все кругом походило на шабаш ведьм на Лысой горе, Входная дверь вдруг отворилась, и в комнату вошел сам Иван Андреевич. Как раз в это время Елизавета Александровна, приподняв юбку, показывала нам какое-то па. Иван Андреевич так и остолбенел на месте. Мы все тоже замерли. «Это что же такое значит?» – послышался в тишине его негромкий суровый голос. «Это... это... дедушка, я ребяток танцевать учу». Робко и конфузливо заговорила Лизиха. «Ребят так танцевать? Так-так». Он помолчал и потом все так же тихо, не повышая голоса, добавил. «Ну вот что, Елизавета Александровна, мой дом не для того, чтобы в нем плясать. Я его не для плясок построил. Хотят ребята дурачиться, пусть на двор идут, а у меня в доме прошу больше этой» комедии, не устраивать». И он, повернувшись, пошел к себе в спальню. Тот бабка Лизиха струхнула не меньше нас самих. «Дедушка не в духе, дедушка сердится», – залепетала она, – «расставьте мебель и расходитесь с Богом только потихоньку, не шумите». Мы оделись и вышли из дома. «Вот деду-то спасибо», – с облегчением вздохнул Борис. А то бы она до праздника все ухом мне напрочь оторвала. Больше танцам нас ни разу не обучали. Подлец Зима была в полном разгаре. Приближались зимние праздники. И чем они были ближе, тем мучительнее становилось их ожидание. Мне просто не верилось, что я на целых две недели освобожусь от вставания по утрам затемно, при лампе, Освобожусь от зубрёшки, от брани бабки Лизихи, смогу гулять, кататься на санках и ловить птиц, сколько мне будет угодно. Но когда же наступит это счастливое время? Нет, я не доживу до него. Сережа тоже мечтал о праздниках, ведь он тогда уедет в Москву к своей маме, побывает в театре, а может даже в цирке». Но пока все это было только в мечтах, а на деле приходилось по-прежнему ежедневно ходить в школу и готовить уроки. Елизавета Александровна, наверное, тоже устала. Во всяком случае, день ото дня она становилась все злее и придирчивее. Бориса уже дважды пороли вожжами в спальне, Колька ходил с подбитым глазом, Лизиха хотела ударить его по плечу, а он пригнулся, Вот и получил синий фонарь под глазом. Ольга, несмотря на свой 20-летний возраст и внушительный вид совсем взрослой барышни, терпела такую же печальную участь. Бабке Лизихи как будто даже доставляло какое-то особенное удовольствие ставить Ольгу на колени рядом с нами, ребятами, и также отделывать ее линейкой. Казалось, Лизиха хотела этим сказать, Хоть ты и взрослая, а раз уж попала ко мне, Изволь подчиняться и терпеть, как все другие. Мне наплевать, что ты уже взрослая. Не хочешь терпеть? Выходи замуж. Собственно, все это Лизиха не раз и высказывала при нас самой Ольге. Та только молчала, да когда уже не хватало никакого терпения, горько плакала. Один только Митенька благоденствовал по-прежнему. После неудачного диктанта, когда у него отобрали книжку, он, видимо, так расстроился, что в каждом диктанте стал делать не менее десяти, а то и пятнадцати ошибок. Но бабка Лизиха скоро и с этим примирилась. Правда, по вечерам она занималась с ним особо, заставляла списывать с книги и даже диктовала ему отдельно. Но успехи были не такие уж блестящие. «Ну что, без книжечки-то не вытанцовывается? Опять десять ошибок насажал, меня догоняешь», — поддразнивал его Николай. Митенька при этом от злости бледнел, но ничего не отвечал, только один раз со слезами и в голосе сказал «Бог тебя за меня накажет, вот увидишь, накажет». «За тебя-то?» — удивился Колька. «Да он меня наградит еще, что я тебя на чистую воду вывел». Эта легкая перебранка заклятых врагов произошла на большой перемене. После перемены в тот день все решали трудные арифметические примеры, и потому, чтобы немножко освежиться, то один, то другой удалялись переднюю и дальше в сене якобы по необходимости. Ушел даже самый прилежный Митенька. Ушел и что-то долго не возвращался. И вот и Коля решил немного освежиться. Он вышел в переднюю, и вдруг оттуда донесся его яростный крик. «Ты что здесь делаешь? Дай сюда!» Послышалась возня. Елизавета Александровна встрепенулась. «Колька, в чем дело? Иди сюда!» Колька влетел в комнату весь красный, задыхаясь от бешенства, «Он! Он сволочь! Он часы мне в карман! Вот, глядите!» «Кто? Какие часы?» – изумилась бабка Лизиха. «Ваши! Ваши часы в карман сует! А я вхожу, увидел! Вот он!» Все обернулись к передней. В дверях стоял Митенька, бледный как смерть. «Митя, мои часы тебе в карман совал?» – спросила Лизиха. «Что ты врешь? Зачем?» Не знаю, чтобы вы искать начали, чтобы подумали, что я их взял, чтобы Колька остановился.